Глава 11. Разлом. 33 года назад. Далинар плясал, прыгая с одной ноги на другую в утреннем тумане, ощущая новую силу, энергию в каждом шаге. Осколочный доспех. Его собственный осколочный доспех. «Мир больше не будет прежним». Все твердили, что когда-нибудь у него появится свой доспех или клинок, но он так и не смог успокоить шепот неуверенности в глубинах разума. Что, если этого никогда не будет? Но оно случилось. Буря-отец, оно случилось. Он добыл сам, в бою. Да, пришлось пинком сбросить человека с обрыва, но как бы там ни было, он победил осколочника. Он не мог не упиваться этим великолепным ощущением. «Даллина ругомонись!» — проворчал Садас, стоявший рядом с ним в тумане. Приятель был в своем золотом доспехе. «Терпение!» «Бесполезно!» — бросил замерзший по другую сторону от Далинера Гавилор в ярко-синем доспехе. У всех троих забрало были подняты «Калинские мальчики!» как натасканные рубегончи. Мы чуем кровь. И не можем отправляться на битву, душа ровно и спокойно, сосредоточенные и безмятежные, как учат ревнители. Даллинар шагнул в сторону, почувствовав холодный утренний туман на лице. Он хотел потанцевать со спренами предчувствия, что трепетали в воздухе вокруг него. За спиной, дисциплинированными рядами, застыла армия, и шаги, извяканье, кашель и невнятные подначки разносились в тумане. Он чувствовал себя так, словно не нуждался в этой армии. За спиной у него висел массивный молот, такой тяжелый, что без посторонней помощи человек, даже сильнейший из мужчин, не смог бы его поднять. Далинер едва ощущал его вес. Бури! Что за сила! Она замечательным образом напоминала азарт. Далинар, ты обдумал мое предложение, сменил тему Садас. Нет. Садас вздохнул. Если Гавелор прикажет, добавил Далинар, я женюсь. Не впутывай меня в это дело, заявил Гавелор. На протяжении всего разговора он беспрестанно вызывал и отпускал свой осколочный клинок. Ну, подвел черту Далинар, пока ты не велишиное, я останусь одиноким. Единственная женщина, которую он когда-либо хотел, принадлежала Гавелору. Они поженились, буря, свидетельница у них ребенок, маленькая девочка. Его брат никогда не должен узнать, что чувствовал Далинар. Далинар, подумай о долге, упорствовал Садас. Твоя свадьба может принести нам союзы и осколки а при удачных обстоятельствах ты мог бы добыть нам княжество. Забери меня, Буря, хоть кого-то не пришлось бы загонять на самый край пропасти, чтобы заставить присоединиться к нам». После двух лет сражений только четыре из десяти княжеств признали власть Гавелора, и с двумя из них, Халином и Садесом, все вышло легко. А и впрямь объединился. «Против дома Халин». Гавилар был убежден, что он может стравить великих князей, что естественное себелюбие заставит их ударить друг друга в спину. Садас, в свою очередь, подталкивал Гавелера к большей жестокости. Он утверждал, что чем суровее будет их репутация, тем больше городов сдадутся добровольно, не желая подвергаться разграблению. «Ну, — но спросил Садас, ты хоть подумаешь о союзе в силу политической необходимости. Бури, ну что ж ты не уймешься? Дай мне драться. Вы с братом сами разбираетесь с политикой. Ты не можешь вечно от этого увиливать, ты ведь понимаешь. Нам придется разбираться с тем, как прокормить темноглазых, как обустроить городскую инфраструктуру, как наладить связи с другими королевствами. Политика. Ты и Гавилар, отрезал далинар — Мы все, — возразился Адес, — втроем. — По-моему, ты хотел, чтобы я расслабился, — огрызнулся Далинор. Ну что за буря? Восходящее солнце наконец начало рассеивать туман, и это позволило ему увидеть их цель — стену, высотой около двенадцати футов. За стеной не было ничего. Плоское каменистое пространство, или так казалось. С этого направления трудно было разглядеть город в ущелье. Он назывался Раталас, но также был известен как Разлом. Целый город, построенный в трещине в земле. «Свет, лорд танало насколочник, верно?» — уточнил далинар Садас вздохнул и опустил забрало. «Мы обсуждали это всего-навсего четыре раза. Я был пьян. Таннелан, насколочник брат у него только клинок напомнил гавелор он мой прошептал Далинор. гавелор рассмеялся только если ты найдешь его первым я подумываю о том чтобы отдать этот клинок садасу по крайней мере на наших встречах он меня слушает ладно проговорил садас давайте сделаем это аккуратно помните план гавелор ты гавелор ухмыльнулся далилинару Резко опустил забрала и рванулся вперед, не дав Садосу договорить. Далена раздал боевой клич и присоединился к брату, скрежеща подошвами латных ботинок по камням. Садос громко выругался, потом ринулся следом. Армия все еще оставалась на месте. Полетели камни. Катапульты из-за стены бросали одиночные валуны или груды мелких камней. Булужники с грохотом падали вокруг Далинера, земля тряслась, а лозы камнепочек почек сворачивались. Валун ударился прямо впереди, затем отлетел, рассыпая вокруг острые осколки. Далинер проскочил мимо него, доспех сделал движение пружинистыми. Он вскинул руку, заслоняя глаза, когда от ливня стрел потемнело небо. Следите за баллистами! крикнул Гавелор. На стене солдаты нацелили массивные устройства, похожие на арбалеты. Один гладкий болт, размером с копье, запустили прямо в Даллинара, и он оказался гораздо более точным, чем катапульты. Даллинар бросился в сторону. Доспех заскрежетал по камню, когда он скользнул с дороги. Болт ударился о землю с такой силой, что дерево треснуло. К другим стрелам были прикреплены сетки и веревки, которыми противники надеялись сбить осколочника с ног, чтобы выстрелить во второй раз, когда он упадет. Далинор ухмыльнулся, почувствовав, как внутри пробуждается азарт, и восстановил равновесие. Он перескочил через болт, за которым волочилась сеть. Люди Таннелана устроили бурю из дерева и камня, но этого было совершенно недостаточно. Далинор получил камнем в плечо и дернулся, но быстро восстановил темп. Стрелы против него были бесполезны. Камни летели хаотично, а баллисты перезаряжались слишком медленно. Вот так все и должно было происходить. Даллинар, Гавелор, Садас. Вместе. Другие обязанности не имели значения. Жизнь была немыслима без сражений. Хорошая битва днем, а ночью теплый очаг, усталые мышцы и славное вино. Даллинар добрался до приземистой стены, оттолкнулся и прыгнул. Он взлетел в могучем прыжке и быстро набрал достаточно высоты, чтобы ухватиться за одну из амбразур в верхней части стены. Мужчины подняли молоты, чтобы бить его по пальцам, но он проскользнул через край в галерею на стене и рухнул среди запаниковавших защитников. Дернул за веревку, что удерживала молот, привязанным к спине, и сперва уронил его на врага сзади а потом замахнулся кулаком и раскидал противников, ломая им кости и заставляя кричать. Это было слишком легко. Он схватил молот, потом вскинул его и нанес удар по широкой дуге, отчего люди посыпались со стены, словно листья от порыва ветра. Прямо позади него Садас перевернул баллисту, уничтожив ее небрежным ударом. Гавелор атаковал клинком, и трупы с выжженными глазами падали один за другим. Здесь наверху укрепления работали против защитников, которые теснились в узком пространстве, а сколочником это идеально подходило для уничтожения. Далинар двинулся на них и за несколько мгновений убил, наверное, больше людей, чем за всю свою жизнь. От этого он ощутил странное глубокое недовольство. Получается, его навыки Его темп или даже его репутация не имели значения. Его можно было заменить на беззубого старика, и результат получился бы практически тем же. Он стиснул зубы от этого внезапного бесполезного чувства, покопался в глубине себя и обнаружил, что азарт ждет. Он его наполнил, прогнал сомнения. Через несколько мгновений Далленор ревел от удовольствия. Ничто из того, что делали эти люди, не могло его задеть. Он был разрушителем, завоевателем, славным водоворотом смерти, Богом. Садес что-то вопил, придурок в золотом доспехе яростно жестикулировал. Даленор моргнул, глядя со стены. С этой наблюдательной точки он видел сам разлом, глубокую трещину в земле. Целый город, построенный на обоих крутых склонах. «Катапульты, Далинар! донесся крик Садеса. Разрушь «Разрушьте катапульты!» А, ну да. Армии Гавелора пошли в атаку на стены. Катапульты неподалеку от спуска в разлом все еще швыряли камни, и от них полегли бы сотни людей. Далинар прыгнул к краю стены и схватил веревочную лестницу, чтобы спуститься. Веревки, конечно, сразу же лопнули, он рухнул вниз, ударился о камень, и хоть благодаря доспеху это было не больно. Его самолюбию не нешуточно досталось. Наверху сада глядел на него через край стены. Далинор почти слышал его голос. «Вечно ты спешишь, хоть иногда останавливайся, чтобы подумать». Это была ошибка новичка. Далинор зарычал, встал и принялся искать молот. «Вот буря!» При падении он погнул рукоять оружие. Как же это вышло? Молот не был сделан из того же странного металла, что доспех и клинок, но все-таки это была хорошая сталь. Солдаты, охраняющие катапульты, роем ринулись на него, пока над головой пролетали тени валунов. Далинар стиснул зубы, наполненный азартом, и потянулся к крепкой деревянной двери в стене неподалеку. Он ее сорвал, выломав петли. Это вышло легче, чем он ожидал. Броня представляла собой нечто большее, чем ему показалось сначала. Может, он сейчас управлялся с доспехом и не лучше, чем какой-нибудь старикашка? Но это можно исправить. В тот момент Далина решил, что больше ничто его не сможет удивить. Он будет носить доспех с утра до вечера и спать в этой шквальной штуковине, пока не почувствует себя уютнее в ней, чем без нее. Он поднял добытую дверь и замахнулся ею, как дубинкой, сметая солдат и открывая путь к катапультам. Затем бросился вперед и схватил одну из катапульт. Сорвал колесо, и машина завалилась на бок. Шагнув вплотную, доломал да орудие. Еще осталось десять. Далинар задержался над поверженной машиной и вдруг услышал далекий голос, окликающий его. «Даленар!» Он посмотрел на стену, где Садас завел руку за спину и метнул свой молот осколочника. Тот закрутился в воздухе, прежде чем с грохотом упасть на катапульту рядом с Даленаром. Садас поднял руку салютуя, и Даленар помахал в ответ в знак благодарности, а затем схватил молот. Дело пошло намного быстрее. Он колотил по машинам, оставляя после себя разбитое дерево. Инженеры, многие из них были женщинами, кинулись прочь с воплем «Черный шип! Черный шип!». К тому времени, как он приблизился к последней катапульте, Гавилар захватил ворота и открыл их своим солдатам. Прибывшие присоединились к тем, кто одолел стены, а Даллинара враги сбежали вниз, в город оставив его в одиночестве. Он фыркнул и пнул сломанную катапульту так, что она покатилась по камням к краю разлома. Там накренилась и рухнула вниз. Далинор шагнул вперед, выйдя на своеобразный наблюдательный пункт, участок скалы с перилами. С этой точки обзора он впервые смог как следует рассмотреть город. Название «Разлом» было подходящим. Справа от него ущелье сужалось, но здесь, в средней части, ему даже в доспехе пришлось бы напрячься, чтобы добросить камень до другой стороны. А внутри кипела жизнь. Сады, изобилующие спренами жизни. Здания, построенные практически друг на друге до самого дна, где сходились, образуя клин, стороны ущелья. Здесь повсюду торчали сваи, нависали мосты и разбегались деревянные дорожки. Далинор повернулся и окинул взглядом стену, которая широким кругом огибала разлом со всех сторон, кроме западной, где каньон тянулся до тех пор, пока не открывался у берегов, расположенного внизу озера. Чтобы выжить в Алеткаре, нужно было найти убежище от бурь. Широкая расселена вроде этой идеально подходила для города. Но как ее защищать? Любой враг сможет атаковать с высоты. Многие города балансировали на рискованной границе между безопасностью от бурь и безопасностью от людей. Далинор швырнул молот Одеса, когда группы солдат Таналона хлынули со стены, построились, чтобы обхватить армию Гавилера с правого и левого флангов. Они пытались организовать наступление на халиновские войска с обеих сторон, но трое осколочников в стане противника Предвещали неприятности. Где же сам великий лорд Танолан? Такка с небольшим элитным отрядом присоединился к Далинору на каменной смотровой площадке. Офицер положил руки на перила и тихонько присвистнул В городе что-то происходит, буркнул Далинор. Что? Не знаю. Далинор, возможно, и не обращал внимания на грандиозные планы Гавелора и Садеса но был солдатом. Он знал поля сражений, как женщина знает рецепты матери. Даже если не мог сказать точно, в чем дело, тем не менее всегда знал, когда что-то шло не так. Позади него продолжалось сражение. Солдаты Халина столкнулись с защитниками разлома. Войска Таналана сражались не очень-то хорошо. Деморализованные наступающей халинской армией вражеские ряды быстро рассыпались и перешли к хаотичному бегству, заполнив ведущие в город съезды. Гавелор и Садас не бросились в погоню. Теперь они заняли высоту. Нет нужды спешить в потенциальную ловушку. Гавелор приблизился, топая по камням. Садас не отставал от него. Они хотели осмотреть город и обрушить на голову тех, кто внизу ливень стрел. Можно было бы даже использовать украденные катапульты если бы Даллинар оставил хоть одну в рабочем состоянии. Они намеревались осаждать это место, пока оно не сломается. «Три осколочника», — размышлял Даллинар. таналан должен был спланировать, как с нами разобраться». Эта смотровая площадка была лучшей для наблюдения за городом, и они разместили рядом с нею катапульты, машины, на которые осколочники — Точно должны были напасть и обезвредить. Далинор огляделся и увидел трещины на каменном полу смотровой площадки. Нет! крикнул он Гавелору. Уходи, это! Враг, должно быть, наблюдал, потому что в тот момент, когда он закричал, земля ушла из-под ног. Далинор заметил Гавелора, его придержал Садас, который в ужасе глядел, как он, Так и несколько отборных бойцов падают в разлом. Вот же буря! Весь участок, где они стояли, каменный навес над разломом, оторвался от скалы. Когда большой кусок камня упал на первое здание, Даллинара буквально подбросила над городом. Все вокруг завертелось. Миг спустя с ужасным треском он врезался в какое-то строение. Что-то твердое ударило его по руке да так сильно, что он услышал, как доспех в том месте треснул. Здание не сумело его остановить. Он пробил деревянные стены насквозь и продолжил полет. Его шлем скрижетало камни. Далинор снова ударился с громким хрустом и, к счастью, наконец-то остановился. Он застонал, чувствуя в левой руке резкую боль. Покачал головой и понял, что смотрит вверх сквозь разрушенную часть деревянного, почти вертикального города, которое простиралось футов на пятьдесят. Большой кусок скалы пропахал борозду через город, падая вдоль крутого уклона и ломая дома и дорожки на своем пути. рад бросила на север, и он рухнул на деревянную крышу какого-то здания. Он не видел своих людей, ни таки, ни других отборных солдат. Но без осколочного доспеха он зарычал, вокруг него вскипели спрены гнева, точно лужи крови. Далинар пошевелился лежа на крыше, но боль в руке заставила его поморщиться. Его броня на левой руке была разбита, и при падении, похоже, он сломал несколько пальцев. Его осколочный доспех сочился светящимся белым дымом из сотни трещин, но единственными частями, которые он полностью потерял, были пластины с левого предплечья и кисти. Далинар осторожно приподнялся на крыше, но стоило пошевелиться, как она провалилась, и он упал в дом. Он охнул, ударившись об пол, и члены семьи закричали, прижавшись к стенам. Даналан похоже, не предупредил гаража на планах снести часть собственного города в отчаянной попытке разобраться с вражескими осколочниками. Воин поднялся, не обращая внимания на съежившихся людей, и толкнул дверь. Она сломалась от его мощного тычка, а затем вышел на деревянную дорожку, которая велась вдоль домов на этом ярусе города. На него сразу же обрушился град стрел. Он зарычал и повернулся к ним правым плечом, как можно лучше защищая щель забрале и одновременно выискивая источник атаки. На садовой платформе, на противоположной от него стороне разлома, шквал бы ее побрал, обосновались пятьдесят лучников. Замечательно! Он узнал человека, который возглавлял лучников. Высокий, с властными замашками и яркими белыми перьями на шлеме. Кто украшает шлем перьями куриц? Выглядит нелепо. Впрочем, сам Танолан был достаточно хорошим малым. Даллинар однажды обыграл его в пешке, и тот заплатил долг сотни светящихся кусочков рубина, бросив каждый в заткнутую пробкой бутылку вина. далинор всегда находил это забавным. Наслаждаясь азартом, который всколыхнулся внутри и прогнал боль, Далинор побежал по деревянной дорожке, не обращая внимания на стрелы. Над ним сада свел отряд по одному из уклонов, огибая участок падения скалы, но его продвижение было медленным. К тому моменту, когда они прибудут, Далинор рассчитывал добыть еще один осколочный доспех. Он бросился на один из мостов, которые пересекали разлом. Его огорчению обороной города явно занимался не менее опытный воин, чем сам Далинар, так что действия атакующих он успешно предвидел. И правда, двое солдат поспешили по другой стороне разлома, а потом принялись рубить опорные колонны моста, по которому мчался Далинар. Мост держался на духозаклятых металлических веревках, но если бы солдаты обрушили колонны, а вместе с ними тросы. От его веса вся конструкция бы точно упала. До дна разлома было, несомненно, еще футов сто. Далинор с рычанием сделал единственный выбор, какой ему оставался. Он бросился с моста и пролетел небольшое расстояние до того, что располагался ниже. Мост показался весьма крепким на вид, и все равно одна нога Даллинора пробила деревянный настил, и за нею едва не последовало все его тело. Он с трудом поднялся и продолжил бег. Еще двое солдат добрались до колонн, удерживающих этот мост, и начали лихорадочно их рубить. Мост трясся под ногами Даллинора. бурятец. Осталось мало времени, но не было ни одного моста на расстоянии прыжка. Он взревел и помчался со всех ног. Под его ступнями затрещали доски. Сверху упала черная стрела, внезапная, как небесный угорь. Она сразила одного из солдат. Другая стрела последовала за нею и угодила во второго солдата, пока тот пялился на павшего товарища. Мост перестал трястись, и Даллинар с ухмылкой остановился. Он повернулся и увидел человека, который стоял у края скалы в том месте, где от нее отвалился кусок. Стрелок поднял черный лук, салютуя Далинару. «Телеп, ты шквальное чудо!» — усмехнулся Даллинар. Он достиг другой стороны и подобрал топор из рук мертвеца, потом взбежал по уклону туда, где видел великого лорда Таннелана. Место нашлось легко. Широкая деревянная платформа, которая держалась на распорках, соединенных с частями стены внизу, и была покрыта не лозами и цветущими камнепочками. Спрэн жизни рассеялись, когда Далинар добрался до платформы. В центре сада ждал Таналон, в окружении приблизительно 50 солдат. Пыхтя внутри шлема, Далинар подошел, готовясь сразиться с ними. На Таналоне была не осколочная, а обычная стальная броня. Но в его руке появился осколочный клинок свирепого вида, широкий, со острием в виде крючка. Таналон рявкнул своим солдатам, чтобы не вмешивались, и опустили луки. Потом он решительным шагом направился к Далинору, держа осколочный клинок обеими руками. Все всегда пялятся на осколочные клинки. С конкретными мечами были связаны предания, и люди отслеживали то, какие монархи или светлорды носили те или иные мечи. Что ж, Далинор пользовался и клинком, и доспехом, И если бы пришлось выбирать что-то одно, он предпочел бы доспех. Ему требовалось лишь один раз врезать Таналону как следует, и бой закончится. А вот великий лорд был вынужден сражаться с врагом, который мог противостоять его ударам. Азарт загудел внутри Далинора, Стоя между приземистыми деревьями, он принял боевую стойку, держась так, чтобы левая рука без брони была направлена в сторону от великого лорда и сжимает топор в правой, защищенной наручем. Хоть это и был боевой топор, он ощущался детской игрушкой. Далинор, тебе не следовало сюда приходить», — заявил Танелан. Он говорил в нос, что было свойственно жителям этого региона. Разломцы всегда считали себя особым народом. «Мы не ссорились с тобой или твоими союзниками?» отказались подчиниться королю», — возразил Даллинар, и пластины брони звякнули, когда он обошел великого лорда по кругу, пытаясь одновременно не спускать глаз солдат. Те вполне могли напасть на него, когда он отвлечется на дуэль. Он бы сам так поступил. «Королю?» — переспросил Таналан, и спрены гнева вскипели вокруг него. «В Алеткари не было королевского престола на протяжении многих поколений. Даже если бы у нас снова появился король...» «Кто сказал, что халины заслуживают мантии?» «Как я это вижу. Народ Олетка разослуживает короля, который будет самым сильным и самым умелым военачальником. И только у нас есть способ доказать!» Он ухмыльнулся под шлемом. Танолан напал, взмахнув осколочным клинком, и попытался воспользоваться преимуществом в длине оружия. Далинор отпрянул, выжидая азарт превратился в опьяняющий натиск, страстное желание самоутвердиться. Но ему следовало соблюдать осторожность. В идеале Даллинар тянул бы сражение, положившись на превосходящую силу своего доспеха и выносливость, которую тот обеспечивал. К несчастью, доспех по-прежнему истекал светом, а ему еще надо было разобраться со всеми этими охранниками. И все-таки он попытался изобразить именно то, чего ожидал Таналан, Уклоняясь от атак и действуя таким образом, словно собирается затянуть битву. Таналан зарычал и опять на него набросился. Далинор блокировал удар рукой, а потом небрежно взмахнул топором. Таналан легко уклонился. Буря-отец. Ну и размерчик же у его осколочного клинка. Длина лезвия почти с самого Даллинара. Даллинар увернулся, коснувшись листвы садовых растений. Он уже не чувствовал боли в сломанных пальцах. Азарт взывал к нему. «Жди. Веди себя так, словно хочешь затянуть эту битву как можно дольше». Таннелан опять пошел в атаку, и Далинар отпрянул. Быстрее благодаря доспеху. А потом, когда Таннелан попытался нанести следующий удар, Далинар нырнул к нему. Он снова отбил осколочный клинок рукой, но на этот раз удар оказался сильным, и пластины на предплечье треснули, и все же неожиданная атака Далинера позволила ему опустить плечо и ударить Таннелана. Броня великого лорда зазвенела, согнулась под натиском осколочного доспеха, и он споткнулся. К сожалению, Далинер в ходе атаки сам утратил равновесие и упал вместе с противником. Платформа затряслась, когда они рухнули, Дерево затрещало и застонало, преисподнее. Даллинар совсем не хотел отправиться на землю, будучи среди врагов, и все же ему нужно было оставаться в пределах досягаемости клинка. Даллинар сбросил правую латную перчатку. Без куска брони, соединяющую ее с остальным доспехом, она была мертвым грузом. Когда они цепились друг в друга, он, к сожалению, потерял топор. Великий лорд колотил Даллинара рукояткой меча, но безрезультатно. Однако далинор не мог как следует ухватить врага, поскольку одна рука у него была сломана, а вторая лишилась силы, которую даровал доспех. Далинор перевернулся и наконец-то оказался сверху противника, и вес доспеха прижал врага к земле. Однако в этот момент остальные солдаты бросились в атаку, как он и ожидал. Подобные благородные дуэли, по крайней мере, на поле боя, всегда длились ровно до тех пор, пока твой светлоглазый не начинал проигрывать. Халин откатился в сторону. Солдаты явно не были готовы к тому, как быстро тот отреагирует. Он вскочил на ноги и схватил топор, а потом набросился на врагов. Его правая рука все еще была защищена броней от плеча до локтя, так что, замахнувшись, он вложил в удар всю мощь. Странную смесь, дарованной доспехом силы и хрупкости его обнаженных рук. Ему пришлось проявить осторожность, чтобы не сломать собственное запястье. того рубя топором, он сразил троих. Остальные попятились, выставив в его сторону копья, пока их товарищи помогали Таналану встать на ноги. — Ты говоришь о людях, — хрипло сказал Таналан, рукой в латной перчатке ощупывая грудь, где Кераса сильно погнулась от натиска Даллинора. Похоже, великому лорду было трудно дышать. «Можно подумать, дело в них. Как будто ради их блага ты грабишь, разоряешь, убиваешь. Ты грубая скотина». «Война не может быть иной», — рыкнул Далинар. «Ее нельзя перекрасить и сделать приятной глазу». «Ты не обязан тянуть печаль за собой, точно сани по камням царапая». «И давя всех, мимо кого едешь!» «Ты чудовище!» «Я солдат!» — парировал Далинар, не сводя глаз с людей Танолана, многие из которых готовили свои луки. Танолан закашлялся. «Мой город потерян!» «Мой план потерпел неудачу, но я могу оказать Олеткару одну последнюю услугу!» «Я могу убить тебя, ублюдок!» Лучники начали стрелять. Далинор взревел и бросился ничком на доски, ударившийся платформу всем весом осколочного доспеха. Дерево затрещало, и он проломил доски, разрушил подпорки внизу. Платформа обвалилась, и они вместе упали на нижний ярус. Даллинар услышал крики и стукнулся о пешеходную дорожку внизу достаточно сильно, чтобы его оглушило. Пусть он и был в осколочном доспехе. Далинор тряхнул головой, застонал и обнаружил, что передняя часть его шлема треснула прямо посередине, и необычное зрение, дарованное броней, испорчено. Он одной рукой снял шлем и втянул воздух. «Вот же буря! Здоровая рука тоже болела!» Взглянув на нее, далинор увидел, что щепки вонзились в кожу, включая один длинный, как кинжал, кусок. Он поморщился. Несколько оставшихся солдат, которым поручили рубить мосты, бросились в его сторону. «Спокойно, Далинор, приготовься!» Он поднялся на ноги в изнеможении, но двое солдат не напали на него. Они подбежали к телу Таналона, который лежал там же, куда упал с платформы. Солдаты схватили его и скрылись. Далинор взревел и неуклюже бросился в погоню. Его доспех двигался медленно. И он наткнулся на обломки обвалившейся платформы, пытаясь нагнать солдат. От боли в руках его охватила сводящая с ума ярость, но азарт, азарт толкал его вперед. Он не позволит себя обставить. Он не остановится. Осколочный клинок Танолана не появился рядом с его телом, значит, противник еще жив. Далинор пока не победил. К счастью, большинство солдат разместили для боевых действий на другой стороне города. Эта сторона была практически пуста, за исключением сбившихся в кучи горожан. Он мельком видел, как они прячутся в домах. Даллинар ковылял по наклонным дорожкам вдоль стены разлома, следуя за солдатами, которые тащили своего светлорда. Ближе к вершине двое уложили свою ношу рядом с открытой частью каменной стены ущелья. Они что-то сделали с этой стеной, и ее часть открылась вовнутрь. Там была потайная дверь. Они затащили своего павшего светлоорда в открывшийся проход, и двое других солдат, ответив на лихорадочные призывы о помощи, выскочили наружу навстречу Даллинару, который прибыл спустя несколько мгновений. Без шлема, обезумевший от ярости, Далинар кинулся на врагов. У них было оружие. Но не у него. Они были полны сил, а у него от ран почти не двигались обе руки. И все же стычка закончилась тем, что оба солдата оказались на земле, изломанные в крови. Даллинар пенком открыл потайную дверь. Ноги в доспехах действовали достаточно хорошо, чтобы сломать ее. Он проник в маленький туннель, на стенах которого светились бриллиантовые сферы. Эту дверь снаружи покрывал слой затвердевшего крема из-за чего она оказалась частью стены. Если бы он не увидел, как сюда кто-то входит, понадобились бы дни, а то и недели, чтобы разыскать это место. Пройдя немного, он наткнулся на двух солдат, за которыми шел. Судя по кровавому следу, они поместили своего светлорда за закрытую дверь, что виднелось за ними. Они бросились на далинера с отчаянной решимостью людей, которые знали, что погибнут. Боль в руках и голове Даллинар оказалась пустяком по сравнению с азартом. Он редко испытывал его с такой силой, как сейчас. Это была удивительная ясность, по-настоящему чудесное чувство. Он нырнул вперед со сверхъестественной скоростью и воспользовался плечом, чтобы прижать одного солдата к стене. Другой пал жертвой хорошо направленного пинка, а потом Даллинар ворвался в дверь позади них. Там на полу, в луже крови, лежал Таналан. Красивая женщина плакала у него на груди. В комнатке был еще один человек, маленький мальчик, лет шести, может, семи. По лицу ребенка текли слезы, и он пытался поднять осколочный клинок отца обеими руками. Далинар грозной тенью замер в дверном проеме. «Ты не заберешь моего папу!» — сказал мальчик, и от скорби его слова звучали невнятно. «Ты не сможешь! Ты! Ты!» Его голос упал до шепота. «Папа говорил, мы сражаемся с чудовищами, и с верой мы победим!» Спустя несколько часов Даллинар сидел на краю разлома, болтая ногами над разбитым городом внизу. Новый осколочный клинок лежал у него на коленях. Доспех, скореженный и разбитый, Громоздился кучей рядом с ним. Его руки были перевязаны, но он прогнал лекарей. Далинор поглядел на то, что казалось пустой равниной, потом перевел взгляд на признаки человеческой жизни внизу. Куча трупов, разрушенные здания, осколки цивилизации. В конце концов подошел Гавелор, за которым следовали два телохранителя из отборных солдат Далинора сегодня это были кадаш и фебин гавелор взмахом руки велел им отстать снял шлем и со стоном опустился рядом с далинором над головой короля кружились спрены изнеможения хотя несмотря на усталость выглядел гавелор задумчивым его бледно зеленые глаза смотрели так проницательно что всегда казалось будто он знает очень многое пока Далинор рос он просто считал что его брат всегда будет прав в словах и делах. С возрастом он не очень-то изменил свое мнение об этом человеке. Уздравляю, сказал Гавилор, кивая в сторону клинка. «Садас раздражен, что не заполучил его. Пусть да будет себе собственный. Он слишком амбициозен». Гавилор хмыкнул. «Этот штурм стоил нам слишком дорого». Сада, полагает нам следует быть осторожнее и не рисковать собой и нашими осколками в одиночных атаках. Сада умный!» Даллинар поднес к губам кружку с вином. Это было единственное лекарство, которое он считал годным против боли. И, может быть, оно сработает и против стыда. Теперь, когда азарт отступил и оставил Даллинара пустым, отчетливо проявились оба чувства. Что нам с ними делать? Гавелор взмахом руки указал в сторону столпившихся мирных жителей, окруженных солдатами. Десятки тысяч людей, их нелегко будет запугать. И мне понравится, что ты убил их великого лорда и его наследника. Эти люди будут сопротивляться нам годами. Я чувствую это. Далинор выпил. Сделаем из них солдат, предложил он. Скажем, что пощадим их семьи, если они станут воевать за нас. Хочешь прекратить атаки осколочников в начале сражений? Похоже, нам понадобятся войска, которые можно пустить в расход». Гавелор кивнул, обдумывая его слова. Сада, о справ и в других вещах, знаешь ли, относительно нас и того, кем мы станем. Не говори мне об этом, Далинар. «Сегодня я потерял половину своего отборного отряда, включая капитана. У меня достаточно проблем». «Зачем мы воюем? Ради чести? Ради Олеткара?» Даллинар пожал плечами. «Мы не можем продолжать вести себя, как кучка бандитов», — рассуждал Гавелор. «Не можем грабить все города на своем пути и пировать каждую ночь. Нам нужна дисциплина. Мы должны удержать земли, которые у нас есть». Нужны бюрократия, порядок и законы. Далинор закрыл глаза, отвлекся на стыд, который испытывал. Что если Гавелор узнает? Нам придется повзрослеть, тихо проговорил Гавелор. И стать мягкими, как эти великие лорды, которых мы убиваем. Вот почему мы все это начали, не так ли? Потому что все они были ленивыми толстыми, испорченными. Уже и не знаю. Я теперь отец. Это заставляет меня задуматься о том, что мы будем делать, когда получим все. Как нам превратить этот край в королевство? Вот же буря, королевство. Впервые в жизни Далинор нашел эту идею ужасающей. Гавилар в конце концов встал. Его позвали посланники. «Не мог бы ты хотя бы попытаться вести себя не так безрассудно в будущих сражениях?» — спросил он и Это, говоришь мне, ты? — Я заботливый и уставший до изнеможения. — Наслаждайся клятвенником. — Ты его заслужил. — Клятвенником? — Твоим мечом, — напомнил Гавелор. Клянусь, бурей ты вчера вечером хоть что-нибудь услышал. Это старый меч Солнце Творца. Солнцетворец. Солнце Творец. Он был последним, кто объединил Олеткар много веков назад. Далинор сдвинул клинок у себя на коленях, позволив свету заиграть на чистом металле. Теперь он твой, добавил Гавелор. Тому времени, когда мы закончим, я сделаю так, что никто больше и не подумает. О солнце-творце. Лишь о доме Халин и о балеткаре. Он ушел. Далин вонзил осколочный клинок в камень и откинулся, закрыв глаза. В ушах его зазвучал плач храброго мальчика.